Во дворе дома номер три, по улице обводного канала, стоял дым коромыслом. В самом прямом смысле этого выражения. По какой-то причине на чердаке загорелся всякий хлам, который всегда образуется там, где долго живут. Ринувшиеся на тушение пожара обитатели дома обнаружили, что двери на чердак заперты, а замки заржавели. К счастью, на пожарной каланче заметили дым, и через пару минут во двор, звеня колоколом, въехали сразу две пожарные телеги с водяными бочками, насосами и раздвижными лестницами. Брандмейстер умело распоряжался. Телеги подвели поближе к дому, опустили опоры, лестницы начали подниматься к крыше, разматывая за собой рукава пожарных шлангов. По одному пожарному вбежало в каждый подъезд стуча в двери квартир и требуя, чтобы жильцы немедленно выходили во двор. Вот лестницы достигли края крыши, и пожарные, таща за собой рукава, скрылись в слуховом окне. Запыхавшиеся от быстрого бега городовые встали у подъездов всех выпускать, никого не впускать. Их коллеги замерли у черного хода. Из подъездов выбегали немногочисленные по полуденному времени жильцы, волоча с собой кошек, канареек, ежиков и прочих домашних любимцев. Последними вышли топорники, крича брандмейстеру, что дом эвакуирован. «Все жильцы покинули объект возгорания?» — спросил городовой у дворника. Тот встал на пожарную телегу, повертел головой и начал шевелить губами, загибая пальцы. В это время четверо городовых на улице достали из кармана какие-то обрезки труб, дернули свисающие веревочки, И, дождавшись шипения и густого дыма, со всей молодецкой силушки швырнули полдюжины обрезков в окна квартиры на втором этаже, а еще пяток этажом ниже. «Аркашки Блюмкина нет», — закончил свои подсчеты дворник. «У моего брата срочная работа», — закричал Михаил Блюмкин, невысокий человечек с грустными глазами, проталкиваясь к городовому. «Он не может сейчас выйти из дома!» «Александр — Александр! — заорал брандмейстер подчиненному. — Мухой в подъезд! Выведи этого работягу! Сгорит ведь дурень! — Вы не понимаете, ему надо! — начал было Михаил, но закончить не успел. Городовой, коротко оглядевшись по сторонам и убедившись, что все смотрят на работу пожарных, резко пробил ему кулаком в область сердца. И, подхватив подмышки охнувшего и начавшего оседать на землю Блюмкина, со словами «Вот сейчас к доктору отведем, и тебе полегчает», полуповел, полупонеса активиста партии социалистов-революционеров к карете скорой помощи. Тем временем, посланный в подъезд пожарный, поколотив в дверь руками, ногами и даже каской, выбежал во двор и отрапортовал старшему, что двери прочные, закрыты, никто не отвечает, а из-за них дымом тянет. Возница подтвердил, что в окне первого этажа, забранном прочными решетками, ничего не видно из-за сизого дыма. Одна из пожарных телека пустила свою лестницу до окна второго этажа, и сразу трое пожарных, под крики брандмейстера: «Маски! Маски не забудьте, а то отравитесь!» запрыгнули в окно. Еще трое их коллег вбежали в подъезд, уперли опоры домкрата в стену рядом с дверью квартиры номер один, Закрепили удлинительную штангу, уперли окованную металлом подпорку в дверь квартиры номер два и бодро заработали рычагами. Через какую-то минуту искореженная дверь вместе с засовом и косяком рухнула внутрь квартиры. В подъезд повалил вонючий дым, а тройка пожарных, нацепив на лица смоченные водой плотные повязки, рванулась внутрь. Через несколько минут они вернулись, неся на руках заходящегося в диком кашле второго активиста СССР, которого аккуратно и бережно поместили в карету скорой помощи. Готовя техническое обеспечение захвата, Вадик вспомнил все, что рассказывал ему преподаватель об органической химии вообще и ее использовании правоохранительными органами в частности. Идеально для бескровного захвата подходил ХАФ – хлороцетафенон слезоточивый газ, используемый для разгона демонстраций, в просторечии черемуха. Тот же преп рассказывал уже после занятий, как в голодном 93-м году весь их факультет зарабатывал на жизнь тем, что создавал самодельные газовые баллончики со слезоточивым газом на базе институтской лаборатории. И рассказал заинтересовавшимся студентам нехитрую, в общем, технологическую цепочку. Этот эпизод привел еще и к тому, что до самого выхода в море из одесского порта вспомогательного крейсера «Ингул», которому предстояло миновать проливы под флагом доброфлота, лучшие фармацевтические предприятия Санкт-Петербурга, Киева и Одессы две недели работали в две смены. В итоге на борт парохода, в добавление к обычным бочкам с составом для постановки дымовых завес, Были загружены три десятка бочек с весьма секретным и дурно пахнущим содержимым. За кадром пожара на обводном осталось то, как накануне, глубокой ночью, казаки затащили на чердак железный лист с дымовой шашкой, запал который был подсоединен к будильнику, а перед возвращением аккуратно налили из масленки клея в дверные замки. Жильцы дома остались обсуждать доблесть мужественных пожарных, а арестованных тихо отвезли в жандармские застенки для приведения в нормальное состояние и последующей разработки. Доктор Банщиков вел светскую беседу с господином Готцем, который все еще нервно протирал слезящиеся глаза платком. — Итак, ваша еврейская ячейка партии СР откуда-то получила заказ на мое устранение, господин Поц. Не поц, а гоц, я попрошу вас. И почему еврейская? У нас полно русских патриотов, малоросов, в составе ЦК латыш есть, финны участвуют, поляки, мы выше национального. Абрам Рафаилович Гоц. 1882 год, 1940. Видный деятель партии эсеров, один из основателей, член ЦК. В нашей истории в 1907 приговорен к восьми годам каторги. После февральской революции лидер фракции ПСР в Петросовете, председатель в ЦИК, избранного в июле 1917 первым Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов, В дне октября входил в контрреволюционный комитет спасения Родины и революции. Один из организаторов юнкерского мятежа в Петрограде 28-29 октября 1917 года. В 1920-м за участие в борьбе против советской власти оказался в тюрьме, но вскоре был амнистирован и находился на хозяйственной работе. Конечно! И в руководстве все Штейны и Зоны, за исключением уникума Чернова. Зато взрывать себя отправляете все больше русских студентов-недоучек и дурех из благородных девиц с запудренными мозгами. В этом плане Яша оказался удивительным исключением. Так что кому вершки, кому корешки, это нам понятно. Хоть для конспирации фамилии поменяли бы, что ли, господин Гоц? Или хоть ввели бы в бюро побольше неевреев? Но вы и до этого дорастете, если вам позволить. Хотя теперь в этот раз, наверное, не позволим. А Потс в вашем случае не фамилия, тут вы правы. Это эпитет. Ну кто посылает на боевую акцию Близорукова как крот исполнителя? Да, мы не беззубый местечковый бунт. На борьбу встают даже больные и немощные, ибо переполнилась чаша терпения моего народа. Почему в России как негод, так проходит кровавый еврейский погром? Почему она единственная страна, где есть черта оседлости? Почему для нас установлена процентная квота в институты? Вы считаете это справедливым? Яков, жаль парня, но он сам попросился вам должок отдать. Лично я считал и считаю, что на работе в массах он был куда полезнее. Эх, молодость, горячность. Справедливости ищите? Понимаю. Только почему, господа русские журналисты, типа небезызвестного вам Жаботинского, печатаются на собранные русским народом гроши, приплывшие от лейбов до из океана, провоцируя своим мерзким бумагоморанием эти самые погромы? Возражать станете? Только по существу, если можно. Черта оседлости, кухаркины дети, говорите? Согласен, кстати, действительно несправедливо. И согласен, что с дискриминацией по расовому признаку в России нужно заканчивать. Правда, не понимаю, как мое убийство, например, могло все это исправить. Вот вызвать очередной еврейский погром – это да, таки могло. Хотя я мог бы вам тоже напомнить, откуда именно растут ноги у всех вами перечисленных эксцессов. «Если бы я, заявившись в ваш дом, вам по пять раз на дню говорил, искренне в это веря, что я лучше вас по праву рождения, что именно и только я Бога избран, что вы гой, серечь недочеловек, по отношению к которому мне все дозволено, как бы интересно вы все это терпели? Что тут смешного?» Ну, может быть, вы и я достаточно образованные люди, чтобы отнестись к этому с юмором, особенно если вы начнете шутить по этому поводу первым. Но требовать того же от темного русского мужика, который и читать-то в массе своей не умеет, извините, не могу-с. Да и не только русского. Вы же сами знаете, что евреи преследуемы повсюду в мире, кроме североамериканских штатов. Поверьте, по сравнению с тем, что может произойти в Германии лет так через 30, наши российские погромы – это просто сущая безделица. Там процесс будет индустриализирован, и уж в этом винить русских будет сложно. Может, все же и вы как-то этот процесс со своей стороны инициировали и регулярно подпитываете. Кроме евреев, столь же гонимой нацией в мире являются только цыгане. Ну, там-то все понятно. «Кочуют, попрошайничают, воруют лошадей, нигде не работают. Короче, их асоциальный образ жизни раздражает. Вы понимаете намек?» «Так и что делать нам, бедным евреям?» Тут Вадик не смог удержаться от ухмылки. «Если власти им просто не дают нормально, по-человечески работать. Есть списки запрещенных для нас профессий, городов проживания. Вот прямо так такие не дают?» Ну а кто, к примеру, контролирует в России торговлю главным продуктом экспорта – хлебом? А кто производит? А ведь народ видит, что тот, кто хлебушек посеял, вырастил, собрал да обмолотил, имеет спуда в разы меньше, чем тот, кто его всего-навсего перепродал. А кто перекупает по дешевке товар у ворот рынков, чтобы потом продать с прилавков тридорога? За такое и я бы удавил, поверьте. С образом бедного еврея это не очень коррелируется. Почерти оседлости. Судя по результатам еврейских погромов в городах, где евреев официально просто быть не может, это правило все одно не работает. Хотя, если хотите знать мое мнение, повторюсь, все это может и должно быть отменено. И оседлость, и квоты, и прочие оскорбительные искусственные ограничения. Но главное... Я считаю, что у евреев, как у любой другой нации, должна быть своя страна. Тогда у вашего народа будет выбор – строить свое общество, как оно вам самим видится на своей земле, или жить в чужом, но меняя свои идеи и принципы под выбранное место жительства, а не наоборот. Я вот, к примеру, если перееду жить в Лос-Анджелес, в шубе, треухе, до валенках по улицам ходить не буду. А если буду настолько туп и негибок, что стану, то должен буду смириться, что надо мной окружающие ковбои хихикают, а иногда и стреляют, до политкорректности этот мир пока еще не дорос, и слава богу. Вот вы, Абрам Рафаилович, какое именно место вы бы выбрали для создания еврейского государства? «В этом мире, молодой человек, есть только одно место, которое любой еврей, даже самый нерелигиозный, признает своей родиной». Слегка обалдевший от столь оригинального монолога Готц, которому на решение еврейского вопроса вроде было совсем наплевать, вдруг выпрямился в кресле и, кажется, начисто забыл о своем положении. «Но туда нам, евреям, путь заказан уже тысячу лет» а уже о создании там своего государства, об этом и мечтать бесполезно. Бесполезнее даже, чем о построении, скажем, в России справедливого общества, в котором к человеку будут относиться не исходя из национальности и происхождения, а только исходя из его способностей и талантов. Вы не забыли добавить «не исходя из его наличного капитала и капитала его семьи»? Но самое смешное, я ничего против построения такого общества не имею. Я только не хочу, чтобы во время этой стройки пришлось перебить и выгнать за кордон четверть населения страны. Идея теряет смысл в долгосрочной перспективе. А насчет еврейского государства Устин и Иерусалима? При имени этого древнего города атеист и революционер Готц нервно вздрогнул. Так в моем разумении это совсем не так уж и невозможно. И не только в моем. Как вы себе такое представляете? Это просто бред какой-то, фантастика. Напротив, любезный Абрам Рафаилович, представляю себе как нечто вполне даже реальное, причем если обстоятельства сложатся удачно, в перспективе всего нескольких лет, ну или максимум полутора-двух десятилетий. Открою вам один маленький секрет. Через пару дней государь встречается с господином Герцлем. Вам ведь знакома эта фамилия? И император решил поддержать его идеи словом и делом. Может, валерьяночки попросить? Нет? Хорошо, тогда продолжу. Как вам прекрасно известно, у России есть свой интерес и давняя мечта на Востоке, проливы и Константинополь. Для овладения ими нашей империи так или иначе придется разобраться с Турцией, а при ее развале и разделе Организация некоего государства на одном из ее осколков – это дело техники и международных конгрессов. Если бы евреи боролись за это с той же энергией и одержимостью, с которой они пытаются раскачать фундамент государства российского, то эта идея могла бы быть осуществлена лет так через 10-15, самое позднее. Это при условии поддержки исторического движения России вашим народам, естественно. Да и погромы под это дело прекратить можно практически мгновенно. — А погромы-то с чего прекратятся? Где тут логика? — оторопело выдавил из себя Готц. — Мы русские, народ по натуре жалостливый. Отношения изменится, как только начнется нормальная, продуманная пропагандистская программа, что надо дать бедным, обиженным всем миром евреям их собственный дом, а заодно и хлебом торговать можно будет без их навязчивого посредничества и квашеные огурцы с капустой на рынок спокойно возить. Тут год слегка поморщился. И никто им в том не хочет помочь, кроме русского мужика, которому всего-то и надо для этого в очередной раз побить турок. Ну как можно громить того, кого сам же жалеешь? За кого ради этой жалости кровь свою готов пролить? Но вот тут евреям придется вернуть мяч. Жалеть и помогать тем, кто желает твоей стране проиграть войну, пытается организовать финансовую блокаду, ведет пропаганду против царя, призывающего весь мир дать евреям возможность самим жить в своем государстве, да еще и устраивать взрывы на улицах, это никак невозможно. То, что вы сейчас говорите, это тоже не только ваше мнение, но и. На той неделе, после разговора с Теодором Герцлем. Государь-император собирается устроить встречу с несколькими уважаемыми раввинами и крупными еврейскими банкирами. Не сомневаюсь, что лидеры ПСР будут информированы об ее итогах во всех подробностях. На ней мы попытаемся разъяснить нашу позицию по еврейскому вопросу. Да, черту оседлости надо отменять, согласен. Возможно, что сразу после войны император сделает это сам. Возможно, посчитает, что это уже дело думы, которая будет созвана сразу после победы. Но почему, если царь сам так думает, нужно ждать до конца войны? Ну вы же умный человек, господин Гоц. Сами не догадываетесь разве? Нет, если честно. Причина-то в вас в основном. А почему такие удивленные глаза? Или вы думаете, что государь мировой империи может принимать решения под давлением действий банды террористов? Николай Александрович просто не имеет права потерять лицо. Ему проще с любыми жертвами и кровью передавить вас всех, как ядовитых пауков, но не потерять лицо в глазах остального мира. Это политически неприемлемо. Положение обязывает, как говорится. Вы меня хорошо понимаете, надеюсь? Вполне. А что вы говорили по поводу парламента? Наша партия сможет иметь там представительство? Или все это карманная лавочка и фикция? Нет, я не оговорился. Государь планирует созвать парламент, Государственную думу. Только тешить себя мыслью, что это прямой результат революционного самопожертвования и террора вам не стоит. Просто для императора и близкого круга его советников и министров Стало очевидным, что без серьезных изменений в политической системе России труднее будет в будущем вести экономическое соревнование с нашими противниками на мировой арене. Увы, его искренняя мечта о всеобщем мире растаяла, как утренний туман после взрывов первых японских мин в Порт-Артуре, так что ничего личного, как говорится. Для нормальной работы Думы в стране будут созданы новые и легализованы существующие политические партии. «Если вы там поимеете свою фракцию и серьезное лобби, чего я вам сделать точно не дам», мысленно добавил Вадик, «то этого добьетесь без больших проблем. Парламентским путем, а не револьверами и бомбами. А прежними, своими методами, вы добьетесь только повторения судьбы вашего бомбиста, новоприставленного Якова. Вот это и передайте вашим коллегам по ЦК ПСР и отморозкам из боевой организации». Государь просит вас о прекращении огня до победы над Японией и выборов в Думу. Повторяю, пока еще просит. Иначе получите тотальное, внесудебное уничтожение всех членов вашей партии вместе со всеми сочувствующими и высылку семей в Сибирь, на каторгу, а не в ссылку, по законам военного времени. Хотите? Что-то опять непонятно, любезный Абрам Рафаилович? А как быть с теми ячейками, которые финансируются староверами или из-за границы? ЦК с ними постоянной связи не имеет. И руководство боевой организации, они ведь даже перед ЦК партией не отчитываются. Да еще социал-демократы, они сейчас часто работают под нас, когда занимаются эксами. Не на шутку испугался Гоц. Я бы на вашем месте эту самую связь нашел. Если после их захвата ее найду я, а послание к ним не дойдет, зловеще проговорил Вадик, ваши головы тоже полетят. По поводу же денег из-за границы, осень – опасное время года. Вот в Париже недавно господин Троцкий поскользнулся и под вагон попал. В Стокгольме бывшего японского атташе в Питере господина Акаши никак не найдут. Говорят, ушел искупаться. Что до наших староверов, найдем и им конфетку. Пора уже РПЦ голову из трехсотлетней задницы вынуть и вспомнить, что мы живем в 20 веке. А то раскол у них подзатянулся. Или они друг друга признают, или придется просто организовать для староверов новую открытую ветвь христианства. Чем они хуже лютеран, скажем. А то многие православные батюшки без конкуренции в конец подзажирели, как в переносном, так и в прямом. За РСДРП тоже не беспокойтесь, с ними отдельный разговор. — А вот лидеров Бунда о том, что услышали, вполне можете проинформировать. Думаю, вам это будет проще, чем мне. — Не понял. Как? Как я должен с кем-то связываться отсюда? Или таки что? Разве я не арестован и могу отсюда выйти? — Конечно. Сразу после окончания нашей беседы вас освободят. — Вы не шутите? На лице Готца читалась смесь удивления и потрясения. — Я вполне серьезно. И не стоит лишних благодарностей, мы же с вами деловые люди. Но сначала, дрожайший Абрам Рафаилович, ответьте мне на последний на сегодня, но самый интересный для меня вопрос. Так какая же скотина настолько захотела моей смерти? Увы, молодой человек, хоть и у многих из нас были к вам э, некие претензии, так скажем, решение это принималось исключительно боевой организацией, а они, знаете ли... «Он, вы хотите сказать?» «Ну да, в общем-то да. А откуда вы знаете, Михаил Лаврентич?» «Неважно. Потом, возможно, и расскажу кое-что, вам не безинтересное, если из нашей сегодняшней беседы правильные выводы сделаете. Стало быть, сам Евно Фишелевич ручку к Симудильцу приложил. «Да, хотя, как я понимаю, и он не считал ваш вопрос особо приоритетным. А мы сами его и не поднимали никогда». Это у Яшеньки к вам было что-то личное. А знаете, Абрам Рафаилович, как ни странно, но я вам верю. На прощание маленькая просьба и серьезный совет. Передайте Виктору Михайловичу Чернову, что я хочу с ним переговорить. Он может ехать в Россию, не опасаясь преследования. И немедленно покажите врачам брата. Ему срочно нужна операция. Если что, поможем. Из монографии В.И. Панова Противостояние. Информационная и идеологическая борьба в конце XIX начале XX веков. Санкт-Петербург, 1975 год. 28 октября 1904 года с очередным пароходом из Шанхая в порту Сан-Франциско появились двое странного вида людей: и узкоглазые, как китайцы или японцы но при этом не по сезону одеты в меховые куртки и кожаные сапоги. После прохождения таможни они, не нанимая экипажа и не пользуясь трамваем, пешком добрались до центра города, где и принялись беспокоить обывателей, показывая им клочок помятой бумаги. Подошедший на шум полисмен опознал в клочке шапку газеты «Сан-Франциско-Ньюс» и по подсказке какого-то сердобольного наблюдателя спровадил странных азиатов в редакцию. В редакции оказалось, что эти двое вполне сносно для вновь прибывших понимают basic English и даже пытаются изъясняться. Они своим способом попросили проводить их главному начальнику газеты. Под дверью дежурного клерка отдела новостей они откуда-то из рукава вытянули еще одну бумажку и стали сличать ее содержимое с надписью на двери, после чего в голос потребовали «главного начальника», На их вспомогательной записочке явственно было написано «эдитор». Редактор так редактор, но и отдел новостей уже не мог безучастно глядеть на происходящее и выковыривать из ноздри свежие новости, ведь сейчас самые неповторимые новости просто так шлялись по редакции. В кабинете выпускающего редактора азиаты в меховых куртках, не пойми откуда, вытащили следующий лист бумаги, Он оказался просьбой напечатать письмо вождей какого-то азиатского народа Айны. Появившееся следом письмо было составлено на гораздо более правильном английском, однако было не менее занимательным. Вожди обращались к народу Соединенных Штатов с просьбой помочь им в освобождении от злобных неппонцев, заставляющих народ Айна в силой оружия отказаться от родного языка, отказаться от национальной, И весьма неплохой, заметил редактор, меховой одежды, отказаться от привычных ремесел и начать выращивать на заснеженных высокогорьях теплолюбивый рис. Просьбу о выпуске в газете этого письма делегаты неведомого народа Айну сопроводили недвусмысленным обещанием редактору отблагодарить посредством меховых шуб и шапок. Частная ли корысть, общественное ли сострадание к угнетенным, но газета практически неделю кормилась исключительно тиражами с рассказами о неведомых айнах, об их внешнем виде, об их, на удивление, цивилизованных привычках и неповторимых шубах. Мимоходом, уже в середине недели, о письме их вождей к народу и правителям штатов. И под занавес недели аукцион с распродажей аинского добра включая пышные шубы и тончайшие выделки сапоги. Жадные до сенсаций газеты других городов перепечатывали сокращенные телеграфные версии статей Сан-Франциско Ньюс. Все какое-то разнообразие. Под занавес этой печатной кампании Айны, не скупясь, отвалили редактору половину вырученной на аукционе суммы, сказав, что на остальные деньги они в Шанхае купят столь необходимые для освободительной борьбы патроны. Редактор милостливо отказался принять подношение. он-то и без этого аукциона на возросших тиражах сделал весьма неплохие деньги, после чего загадочные Айны поднялись на борт уходящего в Китай парохода. А 5 ноября в адрес японского телеграфного агентства пришла специальная посылка с пятью комплектами подшивок американских газет, бурно обсуждающих разные способы ограничения агрессии нипона и помощи народу Айна. Императорский совет был в шоке. Породчики русской армии, оба буряты, Ачиров и цикиров, по возвращении из Америки досрочно получили производство в следующий чин. И лишь лет двадцать спустя какой-то дотошный ценитель азиатских редкостей опознал в проданной с аукционной вещице не памятник ремесла народа Айну, а изделие Нивхов, что для всей прочей публики было совершенно без разницы. Ни одна из газет не удосужилась почтить это открытие даже абзацам.